Глава двадцать В кабинете повисла зловещая тишина. Я растерялась. Краска стыда бросилась в лицо. Нет, это не со мной происходит. Это дурацкий сон. Сейчас проснусь и... Что случится, когда проснусь, додумать не успела. Роман Гранитов оторвал губы от моих пальцев и нехотя отпустил руку. Это хамло, твой муж? Вскинул удивленно брови. «Нет», — выпалила, чувствуя, как трясутся губы. «Уже нет». «То есть нас пока еще не развели, но...» — попыталась пояснить. «Понял», — прервал меня Гранитов, и через несколько секунд его рука тяжело опустилась на плечо Захара. «Сначала ты извинишься перед Дарьей», — в голосе Романа звенел Металл, — «а потом выйдем поговорим». Легбес проведу тебе, как с женщинами обращаться. Да пошел ты, процедил сквозь зубы Захар и постарался высвободить плечо. Ты что за хрен с горы? Чего приперся? Поживиться хочешь? Не выйдет. Или она тебя сама заманила? Дарья Николаевна без страха и дня не проживет. Почти бывший муж хотел добавить что-то еще. Скобрезная усмешка уже скривила губы. Но Гранитов сделал резкое движение рукой, и Захар вдруг охнул и заткнулся. Простонал с ненавистью, глядя на Гранитова. «Сволочь, это ты! Выйдем, поговорим. Думаю, Дарья обойдется без твоих извинений». Гранитов сцапал далеко не слабого Захара за предплечье и развернул к выходу. «Простите, Дарья Николаевна, я выйду ненадолго. Обещаю, что этот тип забудет дорогу в ваш кабинет». «Ах ты!» – попытался вывернуться из его железного захвата почти бывший муж. Но Гранитов, походу, только сильнее сжал пальцы, и Захар, издав утробный рык, дал вывести себя из кабинета. В проеме двери мелькнуло испуганное лицо Леночки. От пережитого шока я беспомощно рухнула в кресло. Горло словно стальным обручем перехватило нервным спазмом. Хотелось выть в голос и обливаться слезами, размазывая их по щекам, а еще биться лбом о стол от унижения и бессилия. Но я знала, что не могу себе этого позволить здесь и сейчас, дома ночью, в своей постели, за закрытой дверью спальни, и никак иначе. Поднесла запястье к глазам, взглянула на стрелки изящных часиков. До начала корпоратива оставалось полчаса. Прислушалась. Приемный спокойно. Только Леночка негромко что-то бубнила. Скорее всего, разговаривала по сотовому. Господи, куда гранитов поволок Захара? Только объяснений с полицией мне не хватало для остроты ощущений. А с почти бывшего мужа станется. У него рука не дрогнет набрать номер дежурной части. А вместо шумного зала ресторана в кругу празднующих коллег меня ждет нудное объяснение с полицией, почему и как. Я была уверена, что Гранитов поучит Захара основательно. Откуда взялась во мне такая уверенность, не знала. Ведь почти бывший муж на полголовы выше Гранитова, да и по силе вряд ли уступал. Из тренажерного зала Захар не вылазил. Но что-то мне подсказывало, что Гранитов сильней. Представила их дерущихся возле входа в клинику в разодранной одежде, сцепившихся намертво катающихся по асфальту и поливающих друг друга отборной бранью, и сотрудников, с азартом наблюдающих за дерущимися мужиками в зазоры между полосками жалюзи. Сыплются прозрачные намеки, что это баба я, потому что один мой почти бывший муж, а второй, а вот это уже очень интересно, и горят нездоровым азартом глаза подглядывающих. Да уж, что-то моя фантазия разыгралась не на шутку. Я издала всхлип и успокоилась. «Пусть думают, что хотят. надоела, Подошла к шкафу и открыла створку с зеркалом. «Хорошо, что хватило ума не впасть в истерику!» Провела пальцами по лицу, дотронулась до пылающих щек, пригладила брови. От пережитого напряжения глаза возбужденно блестели. «Действительно красавица. Вот только губы нужно немного оживить блеском!» В дверь кабинета протиснулась Леночка с наполненной водой тяжелой вазой. «Дарья Николаевна, цветы в воду поставлю, а то завянут». Она бросила на меня полный любопытство загадочный взгляд. Усмехнулась, а то Леночка не знала. «Куда мужики делись?» Не стала я ходить вокруг да около. Медсестра поставила свежий букет от гранитов в вазу и интригующе подняла глаза к потолку. «Ого!» Видно, Леночке есть о чем мне рассказать. Ишь, как ее распирает. Ну и...» Я нетерпеливо подняла бровь. Леночка понятливо моргнула. «Вы не подумайте, Дарья Николаевна, я не специально. Мне руки помыть нужно было, но я и в санузел пошла. А гранитов вашего Захара Игоревича к выходу таранит». «Это как?» В груди противно заныло. «А вот так», — развела руками медсестра. Схватил за шиворот и потащил к входной двери. «А дальше что?» Пальцы нервно крутили пуговку на кармашке пиджака. Леночка длинно выдохнула и послала мне хитрый взгляд. «А дальше?» Я вспомнила про чай, а пирожков-то и не купила. Пришлось через дорогу бежать в частную пекарню. Я нахмурилась. «Она что, издевается надо мной? При чем тут пирожки?» Выразительно взглянула на часики. «Лена, ты такси вызвала? Нам через 10 минут надо быть в ресторане». «Вызвала, конечно», кивнула медсестра и, как ни в чем не бывало, продолжила. «Выбегаю я, значит, на крыльцо». А они, Гранитов и Захар Игоревич, отошли от входа и кричат друг на друга. «Не разобрала я. Только Гранитов вдруг схватил вашего мужа за плечи. Да как тряхнет!» но дольше мне глядеть неприлично. Лена возбужденно перевела дыхание. А когда с пирогами возвращалась, они в машины рассаживались, каждый в свою. Лиц не видела, но живы-здоровы как будто. В Леночкиных глазах застыл вопрос, но я начисто проигнорировала недвусмысленный взгляд. На сердце сделалось чуть легче. У мужчин свои нормы и этикета. Пробубнила и опустила глаза. У них поругаться до рукоприкладства в профессиональный праздник – дело чести. В кармане у медсестры запеликал колсотовой. «Такси прибыло», – отрапортовала она. «Поехали, поехали», – распорядилась я.